Глава 50. -е. И как так получилось, что мы начали сдавать позиции, хотя должны были наоборот, быстро продвинуться вперед? Далеко на юге, занимая почти половину континента, была огромная империя, поглотившая уже множество королевств и мелких царств, собрав с них все лучшее, все, что можно было усвоить и понять. Этот разросшийся на теле континента монстр был действительно огромен и силен. Тысячи дорог связывали вместе сотни городов, сотни городов каждодневно производили оружие, доспехи, деньги и людей. А затем могучая воля императора скрепляла все это воедино, превращая в один огромный, не очень поворотливый, но невероятно страшный организм. В одном из таких городов, почти у самого южного побережья, в городе таком большом, что количество домов не смог бы охватить ни один глаз, В самом его сердце, в здании, украшенном скульптурами лучших мастеров и зале, способном вместить несколько сотен высших чиновников и должностных дворян, в совете, который заставлял этот огромный механизм двигаться, сейчас кипела очередная Великая война. «Это все из-за дурацкой спешки!» Множество людей сидели за круглым столом, а их крик тут же разносился над всем залом. Даже несмотря на то, что этот зал огромен, из-за его конструкции... Голос кричащих легко можно было слышать. Единственным минусом было то, что если люди внутри начинали кричать все разом, то поднявшийся эхо тут же превращало эти слова в неразборчивое месиво. «Что ты хочешь сказать? Империя торопится? Еще как!» В спорах всегда рождается истина. Поэтому люди внутри никогда не стеснялись называть друг друга идиотами. Однако каждый из них знал, что никто в этом зале идиотом не являлся. «Распылять свои силы на несколько фронтов было нашей ошибкой. Империя огромна. Но даже у нас есть предел. Ты прекрасно знаешь, что у нас нет выбора. Расделить войска было личным приказом императора? Да я знаю! Так! Тихо!» Естественно, для того, чтобы вести диалог в такой манере, нужен был тот, кто будет время от времени устанавливать правила. И такой человек был. Глава этого сената, старец, на вид которому было далеко за 60, Поднял с деревянного постамента небольшой молоток, он со всей силы грохнул им о специальную подложку, тут же заглушив все звуки. Наш диалог вновь сместился куда-то не туда. Давайте смотреть на это в лоб. Хмуро сказал один из выступающих. Поставка руды от гномов откладывается. Согласно донесениям Там не только были убиты наши люди, но и с этим народом полностью оборвалась связь. Руда хоть важна, но мы просто можем отправить туда небольшую армию. Тут же заговорил один из его оппонентов. «Продажа руды нужна гномам больше, чем нам. Без ее продажи они там просто передохнут с голоду. Уверен, это незначительное дело». «Вы кое-что упускаете?» Оборвал его докладчик, тут же продолжив говорить. Но вы правы. По сравнению с нехваткой руды полный провал компании на континенте зверу людей – это просто катастрофа. Все еще неясно, что там произошло. Стоял слово еще один из членов этого совета. Но мы ведь получили доклад, что наш апостол был ранен и, и превратился в ничтожество, да? Тут же прилетел рев одного из военных. Мы слышали. Изнежный сынок, такой же, как и его папа. «Я говорил, что без дисциплины он ничего не стоит, даже если он апостол». «Заткнись!» Тут же взвизгнул кто-то с другого конца зала. «Мой сын утратил свое достоинство и гордость! Нет ничего странного, что его разум помутился! Вы снова не туда свернули!» Рявкнул глава совета, в очередной раз заглушив всех грохотом своего молотка. «Вы все кое-что упускаете!» Мужчина, который призвал смотреть на эту ситуацию в лоб, снова подал голос. «Я посмотрел отчеты», — сказал он. «Я искал что-то, что все мы можем упустить». «И нашел!» Множество людей, что слушали его в полухо, тут же заинтересованно повернули головы в его сторону. «На самом деле, как и в ситуации с Рудой, так и в кампании по захвату континента «Зверолюдей»» «Есть упоминание о внезапном появлении кое-каких монстров!» Словно понимая, как прозвучат его следующие слова, он несколько неловко улыбнулся, окинув всех присутствующих взглядом. Гоблинов! Каждый из советников, кто внимательно его слушал, сперва даже не поняли, что именно он сказал. Однако затем легкий смешок откуда-то из зала тут же доказал им, что они не ослышались. «Гоблины, да?» — громко сказал тот военный, что не стеснялся песочить как присутствующего тут чиновника, так и его сына, настоящего апостола. «Это что, шутка? Ты говорил так долго, чтобы разбавить наш разговор тупой шуткой?» «Шутка?» — ответил тот, не сильно поднимая голос, однако буквально через мгновение просто взорвался, скинул руки и со всей силы ударил кулаками по столу. Шутка? «Стратегия по убийству апостола от людей была выполнена просто идеально. Нам оставалось всего чуть-чуть, чтобы просто их дожать. Мы даже драконьих всадников туда направили, чтобы не затягивать планы. что в итоге? Все драконьи всадники убиты, наш апостол мертв, а все силы были отозаны с континента. Это что, по-вашему, просто тупая шутка?» Сорвавшись на крик, он буквально заставил всех относиться к своим словам серьёзно. Так же, как и в ситуации с Рудой. Есть сообщение, что появились гоблины, но эти сообщения всегда неполные и обрывочные, потому что сразу же после их появления все идет наперекосяк. Наших людей тоже убивают. Это тоже, по-вашему, шутка?» «И что вы предлагаете?» — спросил военный, все еще не зная, как относиться к этой ситуации. «Есть еще одно место, где пропали наши люди», — сказал он. «На северных землях». Прямо в середине кампании по устранению апостола звер-людей. «И как это связано?» — тут же спросил голос рядом с ним. «Корабль был сильно поврежден монстрами, так что он причалил в тех землях, это правда. Но мы также знаем, что там тут же произошла очень крупная война». «Наши люди не часто умирают в таком захолустье», — сказал тот самый военный. «Скорее всего, они просто были убиты в той войне». «Единственная причина, почему империя еще на это не ответила, в том, что у нас есть более важные дела». «Это правда», — кивнул тот. «Отправлять армию так далеко и в такой момент просто неразумно. Но...» Сказав это, он осторожно запустил руку в свой карман, достав оттуда маленькую золотую монетку. «После той войны оттуда сбежал один торговец». Было удивительно, что за такое время он стал у нас весьма успешен. Так что некоторые мои друзья с ним познакомились, так сказать, поближе, и когда они спросили о его успехе, он сказал, что эта вещь принесла ему удачу. Опустив руку на стол, он положил на него эту золотую монету и толкнул ее прямо к голове совета, показывая отчеканенный на ней рисунок полуголой гоблинша. Я думаю, что эта монетка может принести удачу и нам. Конец четвертой книги. Читал Алексеев Михаил.